Глава четвертая. Пиявца. Сквозь чистый сосновый бор Валерка мчался по идеальной прямой, словно снаряд. Он бежал к лагерю с такой скоростью, будто разгонялся для прыжка на луну, висящей над буревестником. Сосны мелькали, как доски в заборе. Папоротник расплескивался, точно зеленая вода. Шишки, попавшие под ногу, с хрустом плющились и вминались в землю. А сзади, в сумерках, за Валеркой стремительно сказили третения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 У всех кровью пияют. Валерка потрясенный не выдавил ни слова. Никак не ожидал, что про вампиров в пионерлагере знает кто-то еще, кроме него, с Горь Санычем. Или ты. малыш сам пиявец? Спросила баба Нюра и подумав ответила себе. Не, пияцем ты ко мне бы не сунулся. А откуда вам известно?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 Она выдавала им толстых пионеров и ела человечно. А кто они, эти вампиры? — осторожно спросил Валерка. — Ну, кто-кто? — помолчав, заговорила баба Нюра. — Фери, кто ж еще? — Кровью пияют у деток по ночам. У кого пияют, того поилкою зовут. Тушкой у каждого из них цельное стадо тушек. Они немного сосут, чтоб тушка не мерла, А детки-то уилочки их не, не, не ведают, что напоивают этих поганцев свой свои Ладкой кровью! Валерку передернула от ужаса и омерзения. Это же тушка. Баба Нюра повесила отжатую тряпку на трубу и расправила. Тебя, покуда, бог упас, сказала она. Иначе тот упырь за тобой не побежал бы. Они чужих тушек не кусают, а свои-то у них.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 Зачем вампирам тушки? Требовательно спросил Валерка. Он должен был узнать как можно больше. Баба Нюра выдвинулась по стола другой табурет и присела отдохнуть. Ну, как на что? Не шастать же всякую ночь за кровью. Свой скот. Покликал, как кого? Тот и явился напоить. И так всю жизнь, похолодев, спросил Валерка. Не, баба Нюр успокаивающе махнула рукой и явцы долго то не живут годок не более тушенька то окормит его покуда а он потом сдохнет ди и ослабонится и не вспомнит ничего как с о дурной Вампиру умрут за год Валерка смотрел на бабу Нюру во все глаза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 Ама была пиявицей. Мне ли не знать? Валерке показалось, что он уже не совсем нормальный. Но вы-то живая, почему они умрут? М Меня Бог из пекла вынул. И то, видишь, как ск скрутило. Баба Нюр ладонью помела свое лицо. Левая нога и рука отнялись.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 Пьявец тебе ночь и шо, подлезет? Я, пиявец, такая же настырная была. Здесь успи. Я тебя опру, дверь-то железная, а по поутру ряду выпущу. Валерка с трудом осмыслил предложение бабы Нюра. ли, сунется к нему в палату. Нет. Но ведь надо еще добраться до корпуса.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 «Вампирская ферма». Но вот почему те, кто укушен, подчиняются вампирам, но ничего не осознают и не умирают? Ну, чего сами вампиры дохнут в течение одного года? Валерка спрыгнул с табуретки и подошел к окну. Фонарь на двери в пищеблок освещал мусорные баки, черемуху и сетчатый забор. За сеткой в темноте проступали сосновые стволы. лагерь спал. Вернее, безмятежно спали тушки. А пиявцы тихо и неуловимо перемещались во тьме, Как трудолюбивые селяне, которые щедрым летом заботливо откармливают скотину для зимы. В железную дверь забарабанили, Валерка подскочил на месте. Валера! Валера! донесся взволнованный голос Горсаныча. Валерку окатила горячая радость, он кинулся к двери. Игорь Саныч, я здесь! взволнованно зашептал он в щель. С тобой все хорошо? Все нормально? Меня бабнюра спрятала. Что случилось, Валерка? Да, все нормально, повторил Валерка. «Горь Саныч, идите скорее в корпус. На улице опасно, кругом вампира». «Я с ног сбился, тебя искал. Завтра расскажу», — пообещал Валерка. «Такое расскажу. Офигеть! Вы утром приходите, когда паба Нюра дверь отопрет».